Глава десятая Поездка с Терез в метро и автобусе подействовала на Терезу успокаивающе. Когда они разложили покрывало на привычном месте у загона с волками, Тереза даже начала чувствовать тепло солнечных лучей. озноб сопровождавший её в последние дни, отступил, и она смогла говорить, не контролируя, дрожит её голос или нет. Рядом с Терез становилось чуть легче. Тереза легла на живот и пристально оглядела загон. Волков видно не было. Тогда она достала свой кусочек шкуры, помахала им, а потом погладила как талисман. «Что ты делаешь?» — удивилась Тереза. «Хочу, чтобы они пришли. Волки. Зачем? Хочу их увидеть». Повисла пауза, а потом Тереза произнесла. «Вон они идут». Тереза прищурилась и попыталась отыскать волков. Среди деревьев или за камнями, но так никого и не увидела. Обернувшись к Терес, она собиралась попросить её указать, где же волки, но поняла, что подруга смотрит в сторону дороги. Остальные девочки единой группой шли по направлению к ним. «А я думала, ты волков увидела?» «Мы сами волки, ты же говорила», — напомнила Терес. «Да», — говорила. Но сейчас стая, крадучись пробирающаяся к загону, походила на волчью не больше, чем Тереза на волчицу. Девочки уселись в тесный кружок вокруг Терез. В воздухе стоял неслышимый вой. И от всех без исключения исходил один запах — подавленности и ноющей боли. Выяснилось, что у других неделя прошла примерно так же, как у нее самой. Всё началось с бурлящего и искрящегося ощущения близости ко всему вокруг. Казалось, ощущение это не исчезнет никогда, но постепенно оно ушло, сменившись ознобом и отчаянием. Как и Тереза, девочки почувствовали облегчение, оказавшись вместе, но сейчас их голоса звучали едва слышно. Блёклые тени голосов. «Казалось, вот, наконец...» Когда оно исчезло, я увидела себя, что я пустое место. Ничего выдающегося не сделала и вряд ли сделаю, будто я невидимка. Меня никто и не вспомнит. Все пропадет. Кажется, я слишком мала, чтобы меня услышали. Когда оно исчезло, ничего не осталось. Так продолжалось минут пять. Они тихонько ныли. пока Терез вдруг не прикрикнула на них «Тихо!». Разговоры резко оборвались. Выставив вперед ладони, будто пытаясь остановить несущийся на нее поезд, Терез прокричала еще раз «Тихо! Тихо!». Если б девочки могли навострить уши, как звери, они бы сейчас это сделали. Они сидели тесной грубкой вокруг Терез и нетерпеливо подтягивались, переглядываясь. Они ждали от нее слов которые освободят их от этого гнетущего состояния. Предложение, приказ, выговор, что угодно. Когда Терес открыла рот, девочки уже были настроены услышать от нее очередную, кратко сформулированную и неоспоримую истину. Поэтому им потребовалось несколько секунд, чтобы понять «Терес поет». Я не представляю из себя ничего особенного. На самом деле я даже немного скучная. Если я расскажу шутку, то, вероятнее всего, вы её уже слышали. Но у меня есть талант, замечательная вещь. Все прислушиваются, когда я начинаю петь. А я так благодарна и горда, и всё, чего я хочу, спеть об этом во всеуслышание». Тут большинство девочек узнали мелодию. Даже если они не помнили слов куплета, припев знали абсолютно все. Чистейший голос Терес послужил им камертоном, настроив всех на нужный лад. И я говорю: "Спасибо за музыку, за песни, которые я пою. Спасибо за ту радость, которую они приносят". Терес пропела всю песню целиком, а девочки вторили припеву. Музыка стала для них морфином. Растворяясь в чудесных звуках, они переставали чувствовать боль. Пока длилась песня, бояться было нечего. Когда они замолчали, издалека послышались аплодисменты. Люди, выгуливающие собак неподалеку, остановились, чтобы послушать девочек. «Споем вместе!» «Да!» — прокричал один из них. Тресс указала в сторону Скансона и произнесла. «Эту песню я буду петь. Там, послезавтра. Вы должны прийти. А потом всё закончится. Будет хорошо». С этими словами девочка поднялась, подошла к сетке, отделяющей загон, и зарычала, пытаясь приманить волков. Безуспешно. «Что значит потом всё закончится? Ничего же не закончится, правда?» Взглянув в сторону Скансона, Тереза представила себе сцену у ресторана «Солиден» где-то там, за деревьями, такой, какой она обычно видела её по телевизору. Толпы народу, певцы на сцене, летающие над головами зрителей камеры, гольм в моём сердце». Стена из молодых девчонок, похожих и непохожих на них самих, прижатых к ограждениям у самой сцены и вторящих известным исполнителям. Неужели на этой сцене... Будет стоять Тереза, а они сами будут рядом, среди публики, среди всей этой массы людей. «Ронья, помнишь, ты спрашивала, в чём наша цель? Что такого мы собираемся сделать?» «Ну да, и мы уже кое-что сделали», — кивнула Ронья, пожав плечами. «Нет», — ответила Тереза, — «толком мы ещё ничего не сделали. Это была лишь подготовка». Она бросила взгляд на висевшую рядом с загоном для волков табличку «Животных не кормить». Указав рукой на нее и на весь скансон, девочка продолжила. «Но мы кое-что сделаем, и тогда нам станет хорошо раз и навсегда, и ни один урод нас не забудет».